Прости, сестренка. Но девочек в армию не берут. Фенни залилась таким пронзительным смехом, что у веки леди Глементины затрепетали. Не глупи, Дэвид. Ханна никогда не пошла бы на войну. Это просто смешно. Пошла бы, яростно возразила Ханна. Но, дорогая, потрясенно молвила леди Вайлет, тебе даже нечего туда надеть. Она бы надела брюки или сапоги для верховой езды, съехидничала Фенни. Или костюм, предложила Эммелин, как сегодня, только без шляпы. Мистер Фредерик поймал осуждающий взгляд матери и торопливо откашлялся. Хотя будущее деяние Ханны и вызывает столь глубокий интерес, смелю напомнить, что этот вопрос не для обсуждения. Ни она, ни Дэвид выивать не собираются. Девочек на фронт не берут, а Дэвид еще учится в школе. Он найдет другой способ послужить Англии и королю. Он повернулся к Дэвиду. Когда ты закончишь сперва Итон, а потом Сандхерст, тогда дело другое. Если я закончу Итон и если я пойду в Сандхерст, поправил сквозь зубы Дэвид. Наступила тишина. Кто-то откашлялся. стало слышно, как мистер Фредерик постукивает ложечкой по чашке. В конце концов он прервал затянувшуюся паузу. Дэвид шутит, правда, сын? Тишина стала натянутой. Да. Дэвид с напряжением моргнул, и я заметила, как чуть заметно дрожит его подбородок. Да, сказал он наконец. Конечно, я шучу. Просто хотел разрядить атмосферу. Знаете, все эти разговоры о войне, наверное, не получилось. Простите. Бабушка, дедушка. Он кивнул им по очереди, а я увидела, как Ханна сжала ладонь брата. Согласна с тобой, Дэвид, — улыбнулась леди Вайолет. — Давайте не станем говорить о войне, которая, быть может, никогда и не наступит. Попробуйте лучше замечательные бисквиты миссис Таунсендт. Она окивнула Нэнси и и та еще раз обнесла гостей. Некоторое время все молча жевали бисквиты, пытаясь найти для беседы тему столь же занимательную, как грядущая война. Судовые часы на камине отсчитывали минуту за минутой. Наконец леди Клементина сказала, «Сражение сражениями, но настоящие убийцы во время войны — болезни». С поля боя вечно приходит всякой заразы. Сами увидите, уверенно кивнула она. Как только война начнется, так и эпидемия за ней. Если начнется, поправил Дэвид. А как мы узнаем про войну? С круглыми глазами спросила Эмилин. К нам что, приедет кто-то из правительства и предупредит? Лорд Эшбери проглотил бисквит целиком. Один из членов нашего клуба говорит, что объявление ожидается с одня на день. Я чувствую себя словно дитя в сочельник, сказала Фэйни нервно сплетая пальцы. Когда не можешь дождаться утра, чтобы развернуть подарки. Я бы не относился к событиям столь восторженно, отозвался майор. Если Британия вступит в военные действия, они растянутся на несколько месяцев, до Рождества как минимум. Тем более. Кивнула леди Клементина. Я завтра же отошлю лорду Гифферду письмо с программой моих похорон. И вам, кстати, рекомендую сделать то же самое, пока не поздно. Никогда раньше я не слышала, чтобы кто-то говорил о своих похоронах, а уж тем более их планировал. Мама бы сказала, что такие разговоры к несчастью и заставила бы бросить щепотку соли через плечо. Я с изумлением уставилась на Реддикрементину. Нинси рассказывала мне о ее угрумом нраве. Под лестницей часто вспоминали, как она склонилась над кроваткой новорожденной Эмилиан и уверенно изрекла, что такое прелестное дитя ненадолго задержится в нашем мире. И все равно слова о похоронах меня поразили. Хартфорты напротив явно привыкли к подобным высказываниям, никто даже ей не моргнул. Ханна распахнула глаза в притворной обиде. — Вы что же, думаете, что мы похороним вас без должных почестей, леди Клементина? Она очаровательно улыбнулась и взяла пожилую даму за руку. — Я лично прослежу, чтобы прощание с вами состоялось по всем правилам.